допрос лука покорно шел в толпе солдат все произошло так неожиданно что он только подчинялся да и что было делать хаотично прыгали мысли он так давно не видел людей вдруг такое римляне лазутчик шпион он был словно собака на цепи вот она свобода и вот она цепь стал оглядываться по лицам солдат понял что они злы от усталости и голода отовсюду слышно ругань У многих поклажа волочилась по земле, пахло потом немытых тел. Справа двое солдат на ходу, разливая из фляги, угрюмо о чем-то переговаривались. Поблескивали синие на спиннике, а вдали, высоко над землей, покачивался на древке железный кованный кулак. Впереди семенили две щуплые фигуры, головы сунуты в колодки наподобие ерма, как быки в орбе Лука невольно ускорил шаг и успел разглядеть. мальчишка подросток и старик в белой рубахе до колен лицо старика красно от натуги челюсть прижата к доске мальчишка рыжий в рванье, изредка поднимал руки к доскам и царапал дерево хрипя оба часто перебирали ногами тоже пленные приор приор вдруг послышалось вокруг солдаты быстро завинтили флягу все подтянулись топот приблизился этот указал приор копьем на луку скидывая медный налобник. «Да, лазутчик!» — сообщили ему. «У леса изловили! В лагере привезти ко мне!» — приказал приор, щелкнул копьем старика по спине. «Живее, падаль!» и уколол острием мальчишку под зад. «И ты не спи, не доносок! Шевелись!» Старик засеменил чаще, заспешил и мальчик. Не попал в ногу, и оба повалились на дорогу. Их с бранью стали поднимать солдаты. Приор галопом поскакал дальше. Из-под копыт его коня в солдат полетели комья грязи, вызывая новый прилив ругани. Две центурии карательного легиона «Кулак», отставшие от главных сил из-за дождей и нехватки лошадей, шли по вязкой дороге. Мелкие камешки врезались в подошвы, и часто какой-нибудь солдат, прыгая на одной ноге и держась за соседа, выковыривал их из сандалий. «Все разъяснится», — успокаивал себя Лука. Идти завязанными сзади руками трудно. На старика и мальчишку он старался не смотреть. Верил, что сумеет убедить Приора в том, что он не лазутчик, а просто человек. И шел молча, изредка спотыкаясь, за что получал рывок цепи и ворчание детины поводыря. Старик и мальчишка спотыкались все чаще, их почти волоком тащили солдаты, пиная за каждый неверный шаг. Оба натужно хрипели и булькали в ерме. «Их за что?» Железный кулак на древке, качаясь, свернул с большой дороги. Солдатская змея, изгибаясь, повернула вслед за ним на каменистый проселок. Грохот и скрежет стали громче, мешаясь со скрипом башенок. Те на разборных колесах подпрыгивали по камешкам, заваливались в ямы. Теперь шли по безлюдному селу. Обгоревшие дома стоят открыты, бродят собаки с поджатыми хвостами, торчат зубчатые балки поваленных крыш. Тут и там видны таблички с номерами. Это дежурные по лагерю раньше других вошли в село приготовить еду и ночлег. Солдаты выходили из строя и тащились к своим номерам. «В домах скорпионы, змеи, псы одичалые! Всего ожидать можно!» Роптали иные, на что другие возражали. «Все лучше, чем палатки ставить. В задницу твоего приора вместе с его палатками. Или гата туда, шелудивого». «Сами, небось, на коврах спят!» Строй редел, но пленников вели дальше. Остановились возле сгоревшей синагоги. Под закопченной стеной солдаты возились со складным жертвенником. У входа прислонено громадное древко с чеканным кулаком. «Куда?» — окликнули их. «К приору ведем, по приказу!» — отозвался детина солдат «Наше жилье где? А мы из-за этих ублюдков сюда приперлись!» зло посмотрел на луку замахнулся но не ударил пленников втолкнули в синагогу внутри за перевернутой бочкой сидел на складном стуле приор и ел дымящуюся курицу манли рассказывал поодаль приор ругался не могли как следует пожарить обгорела вся по хребту мясо сыровато манли виновато отвечал повар видно отошел и вот При виде пленников приор, продолжая жевать, глазами указал солдату, куда их поставить. Зажатый в руке костью дал знак снять ерму и развязать руки. — Твой брат, я знаю, сикарий! — с трудом прожевывая кусок, сказал он старику. — Мне доложили, что тебя поймали возле его логова, в Моавитах. Но он ушел. Где он сейчас? Где вся его шайка? Старик, потирая шею, смотрел в сторону. — Молчишь, падаль! Приор швырнул в него куриной костью. «Отвечай!» Кость пролетела мимо старика. Тот проводил ее равнодушным взглядом. «Что? Не понимаешь меня? Ничего, скоро вы все будете говорить по-нашему, а не на своем собачьем языке. Где твой брат? Где эта гадина прячется?» Старик молчал. «Раз пять!» Коротко бросил Приор и ткнул куриной грудкой в сторону мальчишки. «Ты, сказали!» Носил жратву бунтовщикам. «Говори, где они сейчас!» Тот молчал. «Он не понимает тебя», — сказал Лука. «Переведи!» Лука исполнил. Мальчик, насупившись, прошептал. «Знаю, но не скажу». Веснушки на его лбу сдвинулись вместе. «Он не знает», — сказал Лука. «Как же он не знает, когда еду им носил? Тогда переведи ему, если через час он не скажет, где они». «Я казню его вместе с вами!» Заметив, что при словах «с вами» Лука шевельнулся, Приор подтвердил. «Да-да, вместе с тобой и со стариком этим паршивым. Ты ведь лазутчик?» «Нет», — ответил Лука. «Я свободный человек, живу в горах». «В горах!» — кисло усмехнулся Приор. «В горах-то они сидят. Там их садки, засады и гнезда. Из-за этих гор мы потеряли два легиона. В каких горах?» «Здесь мотнул головой Лука. Все меня знают, даже звери и птицы». «Ты что, рехнутый? А это зачем тебе?» Приор мотнул головой на другую бочку, где Манлий раскладывал краски, тушь, пергамент из мешка. «Наши стоянки отмечать, солдат пересчитывать, орудия срисовывать, планы воровать, римской власти вредить». «Я пишу, рисую, колам листы. Больше ничего нет, никакого оружия». «Это и есть твое оружие!» — усмехнулся Приор и с хрустом отломил ножку, а обгорелый хребет швырнул в угол. «Попишешь ты у меня и поплачешь кровавыми слезами. Ты ведь иешуит? Обыскивали его?» Манли проворно пробежался по луке, увидел крестик на шее, сорвал, кинул на стол. Приор ножом поддел шнурок. «Это что еще такое? На шеях кресты носить? Первый раз вижу!» «Вот и все. Этих двоих распять. А мальчишку, если не заговорит, через час ко мне!» — приказал он. «У меня все разговорчивыми становятся. Особенно такие вкусненькие!» Манли, нагнувшись к уху Приора, сообщил. «Начальник, ты же знаешь, у нас мало досок почти нет гвоздей. Все ушло на починку башенок. Может, их просто так, без возни, по башке и в колодец?» Приор мрачно рассматривал застывший жир на железном блюде из-под курицы. Заглянул в бокал, куда манли тотчас подлил вина. Потер щеку, пробормотал. В колодец? По башке? Да это же простое быдло. Тягло. Их не резать, а работать заставлять надо. Не все ли равно? Крестятся они, сморкаются или пляшут в своих пещерах. Лишь бы покорно работали, да подать и платили... Это такие же варвары, как германцы, только со своими причудами. Помолчал, разглядывая крестик. Покрутил шнурок на пальцы. Придумали кресты на шеях носить. Ну и что? Да пусть хоть раковины или камни носят, лишь бы не бунтовали и работали. По мне, так их вообще отпустить надо. Но тебе известен приказ легата. Всех распинать, чтоб другим неповадно было. А приказ легата — это приказ... «Императора! Никогда не ошибающегося!» По складам желчно, громко проскандировал он, допивая вино и закусывая оливками. Манлей долил в бокал и озабоченно ввернул. «Да, но не ко времени сейчас с легатом связываться. А ну донесут ему, что мы лазутчиков отпустили. Нет, отпускать нельзя. Ты прав». На кресты дерева найдешь, а привязать просто веревками. Какая разница? Я завтра проверю, — погрозил приор. Исполню, — пообещал Манли. Хотел было идти, но вернулся к столу. Ограды вокруг лагеря ставить люди очень устали. Не надо. Все равно завтра дальше тащиться, и конца краю не видно. Правильно наш легат говорит, лучше опоздать туда, где ждут, Чем явиться вовремя туда, куда не приглашали? А с этими не тяни. На кресты их. Если к утру сами не умрут, заколешь. Чего без толку мучить? Может, сразу заколоть?» — предложил Манлей, которому лень было затевать всю эту волокиту с досками и крестами. Приор допил вино, швырнул крестик луки на блюдо, где раньше лежала курица, а сейчас темнели кости и светился дрожащий жир. Вздохнул. «Нет уж». «Пусть повисят. Сам же говорил, что стукачей полно. Пусть доложат легату, что мы рьяно исполняем его приказы. Да, это раньше Рим любили, теперь же мы только каратели. А на крови ничего не стоит. это же их учитель учит». Пьяно кивнул на пленников и заключил. «И правильно учит. Ты с ними по-хорошему, и они с тобой по-хорошему». А если ты по-плохому, то и они огрызаются. Не лучше все тихо-мирно обделывать, добром, как старый цезарь. Ты вспомни, как нас встречали раньше. Еда, бабы, вино, игрище, а теперь трупы гнили падаль. Они там наверху спятили, что ли. Стариков и детей вешать — это дело. Но приказ есть приказ, и его надо исполнять». «Не исполнять нельзя, за это суд. Нарушать законы обходить его разные вещи. А тут, в Иудее, мы отнюдь нежеланные гости, а мародеры и каратели. И это уберите отсюда!» Брезгливо кивнул он на мешок, калам и краски. манли собрав пожитки луки, слушал излияние захмелевшего приора. Пару раз нетерпеливо прошелся по разрушенной синагоге и, наконец, не выдержав болтовни начальника, выглянул наружу. «Эй, кто там? Силач? Анг? Берите этих и ведите к колодцу, а я за досками!» Два здоровяка ввалились внутрь. Анг схватил за шиворот старика и мальчишку, поволок их наружу. Лука сам поплелся следом, показывая покорность, чтобы не вязали рук за спиной. Долговязый силач подтолкнул его ножными «Иди!»